Глава вторая Алиса В кафе пахло кофе и выпечкой. Я сидела за столиком, пялись на ноутбук, который, похоже, ненавидел меня так же сильно, как я его. Экран мигал, интернет еле тянул, а мой бизнес-план для платформы дизайнеров напоминал сочинение на тему «Как не надо мечтать». Я потерла виски, откинувшись на скрипучем стуле. Свобода, Алиса! Это вот оно, запах дешевого кофе и чужих амбиций. Прошла неделя с тех пор, как я сбежала от Волка. Неделя без его, Алиса, где отчет, и взгляда, от которого то ли мурашки, то ли желание швырнуть в него степлером. Я должна была прыгать от счастья, но вместо этого возилась с таблицами, которые смеялись надо мной, и думала, как он там, без меня. «Черт, с этим надо завязывать!» Он, небось, уже нашел новую дурочку, которая таскает ему кофе и заглядывает в рот. — Алиса, ты живая? Дима Ковалев плюхнулся напротив, держа два стаканчика кофе. Его светлые волосы торчали, как у щенка после дождя, а улыбка обещала, что все будет хорошо. — Едва! — буркнула я, взяв стаканчик. Интернет еле пашет. Дима хмыкнул и, придвинув к себе мой ноут, принялся колдовать. Не прошло и пары минут, как он вернул его обратно. — Теперь лучше попробуй. Я открыла страничку и невольно улыбнулась. Она загрузилась мгновенно. — Ты гений. — Есть такое дело. От скромности не помрешь. — Я, в принципе, не собираюсь, — ответил он, глотнув кофе и поморщился. Кофе тут был так себе, зато можно было заказать стаканчик, И сидеть до второго пришествия никто не подходил и не трогал. Дима был моим спасителем. Пару дней назад я чуть не разбила ноутбук, пытаясь втиснуться в маршрутку, а он подхватил его, чем спас меня от кредита на новый. Мы познакомились на каком-то сборище, где я была по поручению Волкова. Хоть что-то хорошее осталось мне от Волк Стар. Предприниматель с инновационными идеями, мечтающий открыть что-то прорывное в России. Дима единственный поверил в мою платформу. Предложил партнерство, и я, не раздумывая, согласилась, потому что одной мне было страшно до да, дрожи, а с Димой — ну хотя бы весело. «Смотри!» — он подвинул свой ноут, показывая таблицу. «Нашел двух инвесторов. Если зажжем на презентации через неделю, выбьем бабки». Я кивнула, но внутри все сжалось. «Презентация? Инвесторы?» Я умела спасать сделки Артема, а не свои. А если я облажаюсь? Если я просто девочка, которая умеет предугадывать желания Волка, и не более того? Эй, что за лицо? Да просто... Я махнула рукой. А если я не потяну? Если через месяц побегу обратно, умоляя Волкова взять меня назад? Дима закатил глаза, будто я ляпнула глупость. Волков? который, говорят, контракт с салфеткой перепутал. Он ухмыльнулся. Забудь его, ты теперь сама себе босс. Я застроила жалобную рожицу, но слух про то, что Волков допустил оплошность на подписании важного контракта, грел душу. Неужели Артем правда был не на высоте? Телефон пиликнул, телеграм взрывался. Северная звезда сорвала сделку с «Август Трейд». Тот контракт, что я составляла ночами. Новый помощник, видать, решил, что ПДФ — это коктейль. Я усмехнулась, но в груди кольнула. — Артем, ты хоть раз заметил, что я для тебя делала? Или я была просто тенью? Я допила кофе и, собравшись, попрощалась с Димкой. Ноут в рюкзак, шарф вокруг шеи. Снег хрустел под ботинками, Москва сияла за мгновение включившимися фонарями. У витрины с платьями я остановилась, посмотрела на свое фальшивое кольцо. До свадьбы оставалась неделя, а мой жених так и ходил без имени. Может, Михаил? Нет, лучше Даниил или Булат. Брутально, дальше некуда. Я горько усмехнулась, и тут в отражении мелькнула темная фигура. Пальто, широкие плечи. Артем? Я обернулась, пусто. Сердце стукнуло громче. «Черт, хватит видеть его в каждом! Он там, в своем небоскребе, раздает приказы. А я строю новую жизнь. И точка». Артем. Я стоял в своем кабинете, глядя на город, который должен был лежать у моих ног. Но без нее все рушилось. Алиса. Я больше не слышал стука ее каблуков за секунду до того как откроется дверь кабинета. Ее саркастическое доброе утро не раздражало, и от этой тишины в офисе хотелось выйти. — Игорь! — рявкнул я, и новый помощник влетел с видом, будто я собираюсь его препарировать. Судя по тому, как он держал планшет, тот служил ему щитом. — Кого только мне подсунул, — отдел кадров! Я смерил доходягу взглядом, но решил дать ему шанс. — Да, Артем Сергеевич, — проблеял он. — Где презентация для Август Рейт? Пристально посмотрел на него, стараясь держать эмоции в узде. Я сказал, она должна быть у меня к десяти. — Я отправил... Он заикался, и я уже знал, что услышу чушь. — Ты отправил мне меню кофейни? Я швырнул телефон на стол, и Игорь подпрыгнул. — Выйди и не возвращайся, пока не найдешь файл. Он выскочил, а я опустился в кресло. Голова гудела, как после дешевой выпивки. Без Алисы все шло к черту. Контракты терялись, встречи срывались. А я... я злился. На нее, на себя, на этот конверт, что лежал на столе. Свадьба? С кем? От одной мысли в груди жгло, будто ощущение, что там ворочают раскаленный кочергой. Когда она успела? Почему я не заметил? Почему не запретил ей? Я открыл телегу и выругался. Волк стар, корабль с пробойной. Волков без Орловой, как Москва без метро. Вроде все то же величие, но совершенно не жизнеспособное. Я скрипнул зубами. Она ушла, и все вокруг превратилось в хаос. Но просить ее вернуться я не стану. Незаменимых не бывает. Неделя, другая, и все устаканится. Я всегда справлялся, и на этот раз справлюсь. — Игорь, кофе! — сказал по селектору и против воли прислушался. Каблуки не стучали. — Какие нахрен каблуки? Я вспомнил, как она влетала в кабинет с этим ее дебильным пучком, что к вечеру всегда разваливался, как подсовывала кофе, когда я был не в духе как подавала документы в тот момент, когда они были нужны, и именно те, что надо. — Артем Сергеевич, вы опять опаздываете? — Черт, почему ее голос все еще в голове? Я взял конверт, повертел в руках. Золотая кайма, ее аккуратный почерк. Хотел скомкать, но пальцы замерли. Она ушла. Ушла. Пусть катится на все четыре стороны. — Только почему так паршиво? Это же просто Алиса, моя помощница, и... В дверях появился Игорь. Артем Сергеевич с молоком или нет? Простите, забыл. Откинувшись на спинку кресла, я смотрел на Дуралея и думал, уволить его или подождать еще пару дней. Черный процедил сквозь зубы. И если ты спросишь это еще хоть раз, вылетишь отсюда, как пробка из бутылки. Он только что не раскланялся. Исчез, а я снова посмотрел на приглашение. «Свадьба? Как она может принадлежать кому-то другому?»